Удар в спину. Ну что там? Есть какие-нибудь новости? Архиерей Алексей внимательно посмотрел на стоявшего перед ним на вытяжку служку, который сейчас банально не знал, куда ему деть свои руки, видимо, от испуга. Я приказал вам срочно проверить, что там происходит и почему нет никаких писем из центра веры. У вас вроде бы всё уже нормализовалось. А что там? Что произошло с самим вселенским патриархом Авдием? Вы уже это должны были узнать. Сейчас сам архиерей, который был достаточно ещё молодым, худощавым и слегка похожим на поукасе на косторазумным, банально не находил себе места от беспокойства, именно из-за того, что впервые чуть понимал главный нюанс. Если со вселенским патриархом Авдием хоть что-то случилось, то тогда есть шанс и ему самому встать на его место. Все будет зависеть от того, насколько эффективным в данной ситуации окажется тот, кто сможет занять этот пост вместо бывшего патриарха. Надо сказать, что действия бывшего экзорциста заставили в испуге сжаться сердца многих священнослужителей высокого ранга в этом мире. Хотя бы по той причине, что они банально не знали того, что им делать и у кого искать защиты. Ведь этот верный пес Единой Церкви достаточно серьезно взялся за дело и принялся старательно изводить Крамолу в виде действий тех самых архивистов. иерей в на местах. Ведь и сам Алексей тоже совсем недавно был всего лишь одним из помощников архиерея Варфоломея, который был отправлен в виде наказания в какой-то далёкий монастырь. И уже именно поэтому он сам прекрасно понимал, что его положение сейчас очень шаткое. Тем более, что даже центральному храму от землетрясения досталось, а потом ещё и ураган, поваливший несколько крестов на куполах храма, ослабленных ударами из-под земли, достаточно сильно порушил веру разумных в этой части континента. Теперь вряд ли получится кричать о том, что это именно их вера и защитила всех от гнева Господа. Именно по той причине, что даже храмы продали. Если бы этого не произошло, то можно было бы сказать по-другому, и тогда бы представителям церкви можно было бы развернуться в ходе захвата власти в этом государстве, всего лишь воспользовавшись юностью и наивностью молодого короля Матвея. Однако и сам этот мальчишка неожиданно для всех оказался весьма хитрым. Более того, сейчас после всего случившегося, по сути, было просто невозможно попытаться как-то надавить на его авторитет, ведь у этого молодого парня сейчас авторитет был просто непререкаем, особенно после того, что он сделал для спасения жизней жителей той же столицы королевства. Надо сказать, что его Действия неожиданно оказались хорошо продуманными и эффективными. Не растерявшись в критической ситуации, этот мальчишка приказал военным помогать гражданским спасаться. Словно заранее предчувствуя опасность, которую может нести в этом мире водная гладь океана, он приказал эвакуировать все население городов и деревень вглубь страны, как можно дальше от берега, хотя его явно отговаривали от этого. Ведь таким образом, при попытке любого вторжения с той стороны, он мог потерять портовый город и все ближайшие территории. Однако все то, что произошло потом, банально дало всем понять правоту молодого властителя этого королевства. Огромная волна, которая была виновата, на воды, ударившая по той территории банально уничтожила всё, что там было. Если бы не предусмотрительность молодого короля, который вывез оттуда в первую очередь людей, а во вторую именно различные продукты, то тогда всё было бы куда хуже. Естественно, что самого архиерея немного раздражал тот факт, что и церкви там пострадали. А святые отцы, которые имели там свои приходы, не удосужились повести во время эвакуации все ценности, банально рассчитывая на возможность своего возвращения. Так что там всё было просто потеряно. Зато теперь все они сидели у него в приёмном покое, буквально умоляя о новом приходе, ведь они привыкли жить так, как сами того хотят. Более того, почему-то именно сейчас сам архиерей Алексий прекрасно понимал, что в данном случае они переживают не о душах верующих, а именно о том, как сами теперь будут жить. Именно из-за того, что они все оказались просто не у дел, так как благодаря такой жизни они были достаточно обеспечены. Раньше. До всех этих событий. А теперь лишились буквально всего. И их такое стечение обстоятельств явно не устраивало. Так что тут уже ничего не поделаешь. К тому же все уцелевшие приходы были уже давно розданы. И их священнослужители старательно привозили каждый год архиерею солидные подарки. Ведь если они хотят остаться на этом приходе и дальше получать оттуда выгоду, им нужно было стараться и как можно чаще задобривать своего истинного хозяина. Да, сам архиерей Алексей пока что не так уж и долго был на этом месте, но большая часть священнослужителей уже старательно отметилась у него, привозя различные ценности и подарки, чтобы он не вздумал банально лишить их буквально всего одним только росчерком своего пера. Так что теперь он просто не знал, что ему делать дальше. Просто так взять, вот так вот и кого-то сместить, банально выразив своё недовольство, тоже не получится. Именно по той простой причине, что подобные случаи в принципе, быть не может. К тому же он не знал сейчас главного, кто руководит единой церковью. Информации о том, что происходило в центре веры за время этого катаклизма, у него пока что просто не было. Но ему понравилось быть достаточно высокой особой на данном участке религиозных дел королевства Китиш, и поэтому ему сейчас было необходимо продолжать развиваться на этом поприще. Сам Алексий был достаточно молод для подобной должности, и поэтому мог рассчитывать даже на то, что тот самый конклав архиереев именно его и выберет на место нового вселенского патриарха, если он сам сумеет правильно все приоритеты расставить. Для этого нужно будет просто просто показать всем свою глупость и наивность. Пусть все архиереи дмут, что смогут им крутить, как им только того захочется. Как результат, они согласятся с тем, чтобы именно он и стал новым главой Единой церкви, так как все архиереи, чтобы не отдавать власть в руки ещё одного тирана, вроде того самого экзархиста Авдия, который устроил тут вообще один демон, знает что? Пойдут буквально на всё. Одни только его карательные меры чего стоят? Ведь этот Авдий и так постарался от души, когда принялся проверять дела архиереев на местах. Какой он вообще имел право решать то, кто и что из архиереев должен делать в такой ситуации? По сути, они должны были быть хозяевами на месте и никому не подчиняться. Однако Авдий решил, что имеет право наказывать и старательно принял все возможные меры для этого. Его карательные отряды старательно наводили порядок по всей территории этого мира. И по сути не было ни одного священнослужителя, по крайней мере, достаточно высокого ранга, который бы теперь не переживал за собственное благосостояние. И вообще за жизнь. Однако сейчас ситуация могла кардинально поменяться. Видя то, как рушатся большие здания от землетрясений, архиерея Лексий мог только мечтать о том, чтобы один из этих камней, совершенно случайно и естественно только по воле Господа, рухнул бы на голову данного индивидуума, которого сейчас все знали под именем вселенского патриарха Авдея. Тогда у них есть возможность вернуть все на прежний уровень. Нет, конечно, снова становиться помощником архиереи в Арфоломее сам Алексий не хотел. Он хотел и дальше оставаться на этом месте. А лучше бы, если все пойдет так, как сейчас пытался нарисовать себе в мечтах и сам достаточно молодой архиерей, он сумел бы вообще стать вселенским патриархом. Но для этого придется уж очень сильно постараться. Особенно учитывая тот факт, что все не так легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Так что он понимал, что сейчас от этой информации, которую он может получить от верных служек, отправленных в качестве гонцов в центр веры, может зависеть многое. Если вселенский патриарх Авдий все же жив и здоров, то Алексий всегда сможет выдать этот интерес за беспокойство о судьбе столь высокопоставленной особы, что наверняка ему впоследствии и зачтется. Если же там есть весьма обнадеживающие новости, то уже сейчас ему самому надо начинать действовать, начинать присмыкаться и унижаться перед другими архиереями. Да, кто-то из них может посчитать, что есть шанс самостоятельно занять этот пост, однако еще в бытность на месте главы главного священнослужителя Единой церкви в королевстве Китеж архиерей Варфоломей. Сам Алексей неоднократно слышал от него высказывания о том, что эти жадные жабы ни с кем власть у делиться не будут, что свидетельствовало именно о том, насколько архиереи будут бороться за влияние. То есть никто из них добровольно в чужие руки власти не отдаст. Это было возможно только в том случае, если они будут считать, что хоть как-то, но всё же контролируют того, кто стал новым вселенским патриархом. Как тут не крути, а это имеет большое значение. Я прошу прощения, но у нас весьма странные новости. Вежливо поклонившись в ответ на его вопрос, служка впустил в кабинет архиерея запыленного гонца, один только измученный вид которого говорил про то, какие испытания ему пришлось пройти, чтобы достичь своей цели. И этот гонец, который не скрывал того, что являлся служкой, преклонив колено и поцеловав перстей архиерея, начал негромко говорить. И чем дольше этот упавший на колено перед ним младший служка церкви рассказывал, тем задумчивее становился сам Алексий, так как, согласно этим данным, тот проследовал по дороге вплоть до берега океана. Да, территория королевства Астория находилась в большей части на том самом полуострове, узкий перешей, которого было очень просто пересекать. перекрыть. Поэтому там должна была быть сплошная крепостная стена с воротами, через которые шли все грузы, а также и различные путешественники, включая тех же гонцов. Сами по себе эти ворота были огромными, и по сути таких ворот в этой стене было как минимум трое, так как одни не справлялись с тем потоком желающих проехать за границу, который был обычно. Однако этот молодой гонец не обнаружил там ни крепостной стены, ни ворот. Более того, там действительно был берег океана. Каменная хорошо вымощенная дорога доходила просто до обрыва. И всё. Дальше уже была одна сплошная водная гладь. Сколько он ни вглядывался, но так и не увидел ничего. Он пытался было проехать ещё и по сторонам, чтобы убедиться в том, что не ошибся. Но все указатели, которые валялись возле дороги, или всё ещё стояли на своих местах, указывали на тот факт, что он не ошибся. Королевство Астория больше не существовало, не существовало как его основного источника доходов, центра веры. Неужели Господь прибрал этого богохульника Авдея за то, что тот пытался сделать с единой церковью? Тихо прошептал стоявший в углу служка, судорожно принявшийся креститься. А сам архиерея Элексий мог только задумчиво покачать головой и тоже показательно перекреститься. Конечно, он сам сильно сомневался в том, что это было дело рук самого Господа. Но в последнее время эти экзорцисты вместе с подчиненными им теперь же инквизиторами банально вывели всех, кого только можно было из себя. Может быть и Господа они тоже смогли сильно разозлить. Кто знает, какими еще шалостями они увлекались. Однако все факты сейчас говорили именно о том, что теперь всё зависит от самого архиерея Алексея. По сути, над ним теперь нет никого руководящего, и это уже само по себе его не только изрядно радовало, но и настораживало, так как сам Алексей буквально нутром почувствовал свою образную опасность, которая может в один прекрасный момент превратиться в величие. Ведь по сути, теперь он является главнейшим представителем церкви в этом государстве, и над ним никого нет, ему никто не указ. Как мечтал об этом архиерей Варфоламей, словами передать было бы просто невозможно. Однако ему ничего подобного не досталось. Где он сейчас, Самаолексей уже не интересует возвращать этому жирному борову креслу архиерея он тоже не собирался. В лучшем случае вот этим самым посохом, украшенным самоцветными камнями и золотом, может ему по спине как следует пройтись, ведь именно так Варфоламей любил общаться со своими помощниками ударами, тычками и зуботычными. Пора бы ему это всё и на себе узнать. Естественно, что все стоявшие в его кабинете после окончания доклада гонца тут же принялись молча смотреть на архиерея, ожидают от него инструкций. В ответ Алексей тут же приказал отправиться в главный храм и молиться днём и ночью за упокой души. у тех невинных, которые ушли на дно морское. За упокой тех, кто погиб ни за что, всего лишь из-за того, что рядом были приверженцы тьмы и враги веры. Ведь всем было понятно, что всё случившееся не может быть случайностью. Это кара Господня для тех, кто не верил или разуверился. А что касается того, что случилось с королевством Астория, то тут всё куда проще, чем кажется. Господь забрал верных верующих в рай, на небо, к себе. Прямо с королевством и землей, на которой был построен рукотворный рай. Пусть кто-то отрицает это, как только захочет. Однако доказательств этому нет. Как нет и того, что доказал бы тот факт, что архиерий Алексий в чем-то не прав. Конечно, он прекрасно понимал, что сейчас найдутся среди архиереев, если те выжили, и такие умники, которые захотят объединиться снова в единую церковь, но уже под своим началом. Однако идти на поводу у этих индивидуумов он не собирался, так как понимал, что в этом случае ему не оставят ни единого шанса. Скорее всего, для них сам архиерей Алексий будет всего лишь тем, кто станет ступенькой для возвышения, а значит, ему нет никакого смысла с кем-либо из них объединяться. Ведь он и так стал самым главным в церкви. Да, на территории своего государства, но теперь он запросто может действовать на свое усмотрение. И ему совершенно ни к чему. ему делиться властью, так как он и сам уже прекрасно понимает, что сейчас объявить, например, тот же самый крестовый поход против королевства Китиш, где находится он, не сможет никто, хотя бы по той простой причине, что для этого необходимо собрать конклав архиереев, а его собрать сейчас будет просто невозможно. Ведь тот, кто будет собирать этот конклав, сначала должен всех убедить в необходимости такой глупости, а учитывая тот факт, что все они сейчас будут старательно держаться за свою власть, сам Алексий прекрасно понимал, что никто на это не пойдет. Так что ему самому сейчас остается только одно – возблагодарить Господа, что дал ему возможность возвратиться высеться буквально на ровном месте и начать работу над тем, чтобы именно в руках церкви была заключена вся власть в королевстве Китеж, точно так же, как это было в королевстве Астория. Вот кому Алексей всегда завидовал так это священнослужителям в этом государстве, ведь они могли делать всё, что им только заблагорассудится. Там никто не мог ими помыкать. А здесь чего стоит только эти усиленные требования от дворян к церкви оплачивать строительство своих храмов на их личных территориях. Вообще-то в этом мире всё принадлежит Господу. Так должно быть везде и всегда. Так что сейчас у Алексея есть все возможности же попытаться надавить на молодого края Матвея и таким образом вынудить его вернуть нужные ему и церкви законы. Часть вернуть, а ещё части сдать заново. И в этих законах именно церковь должна влиять на жизнь государства. Ради этого Алексей пойдёт на многое, даже снова будет унижаться, будет жаловаться на то, что их все обижают, что церкви сейчас как никогда нужны средства и поддержка со стороны королевства, ведь они практически уничтожены. Храмы обычно строились достаточно высокими, что сразу же сказалось во время землетрясения. Колокольни в первую очередь падали, ведь от вибрации земли колокола на самом верху таких строений начинали раскачиваться, и их амплитуда в конце концов приводила к обрушению этого строения. Так что сейчас ему придётся снова поднапрячься. Но теперь он сам был себе хозяином и не должен был никого бояться, хотя бы именно в этом государстве. А что будет с другими архиереями это дело уже такое, последнее в его списке. По крайней мере, сейчас он так считает. А там видно будет, как Господь положит карту в этой игре. Ваше величество, у нас практически всё готово. Молодой дворянин героически выпячивая вперёд свою щуплую грудь, сейчас старательно ел глазами сидевшего перед ним короля Дмитрия, который за последнее время достаточно сильно сдал. Честно говоря, сам хозяин ока то Хиттерганд был просто вне себя от бешенства всё последнее время, так как все дела, которые он планировал долгие годы, внезапно пошли наперекосяк именно из-за этого проклятого катаклизма. который обрушился на весь мир. И, скорее всего, из-за какой-то глупости. Кто именно все это сделал и почему так случилось, сейчас было уже не суть важное. Даже если это был всего лишь природный катаклизм, который и должен был произойти в этом мире. Со временем. Говорят, что такое иногда случалось даже на той же земле. Так почему же и здесь подобное быть не могло? Вот только время было подобрано не очень удачно для самого короля Дмитрия. Всего лишь по той причине, что все его интересы в первую очередь касались создания империи и расширения своего влияния по территориям соседних государств. А что получил в итоге сам, король Дмитрий, а в итоге от его королевства осталось в лучшем случае всего 2/3 территории, а население осталось ещё меньше. Хорошо, если половина. Многие люди вообще просто бросали все и бежали куда подальше. Многие погибли. Кто от ударов стихии и природы, кто от действий мародеров или даже собственных дворян. Это тоже сейчас не имело никакого значения. Хуже всего было то, что пара герцогов в его государстве вдруг решили объявить независимость. Видимо, они не решили, что после того, что случилось, имеют право так поступать. Хотя сами должны были прекрасно понимать, что король Дмитрий не простит подобного поведения. И то, что он явно постарается предпринять ответные шаги. Что он и сделал. Его карательные отряды в виде войск, которые уцелели во время всех этих событий, ударили по городам мятежных дворян, старательно выжигая крамолу на землях королевства Херган. Более того, сейчас даже сам король прекрасно понимал, что на данный момент ему как никогда нужны именно финансы, так как даже обычный хлеб стоил больших денег, и всё упиралось именно в золото, а вернее в его недостаток в казне короля. К тому же сейчас ему было необходимо восстанавливать столицу королевства, который тоже изрядно досталось, а дворец короля вообще был разрушен. Именно поэтому, учитывая тот факт, насколько сложной сейчас была ситуация, король Дмитрий приказал ни с кем ни церемонии Всех, кого ловили на каком-либо преступлении, было приказано казнить на месте. Кого вешали, кого просто рубили мечом. И сейчас ему было даже не важно то, что такими действиями он банально еще больше уменьшает количество собственного населения. Для него имело значение только то, к чему он идет. Он хотел империю, вот только все было разрушено. А известия от соседей, где его посол продолжал выполнять свою миссию с весьма похвальным рвением, заставили короля заскрепить зубами от злости. Так как оказалось, что его племянник Матвей, который сейчас был королем в соседнем королевстве, сумел достаточно неплохо справиться со своими обязанностями. Несмотря на свой буквально юный возраст, он удержал порядок в государстве. Вовремя сумел эвакуировать с тех самых территорий, которые подверглись удару огромной волны, различных людей, что ему дало возможность сохранить население. Заготовил припасы пищи. Так что много людей даже с территории королевства короля Дмитрия убегало именно туда. Но ничего, он их и там достанет. Сейчас же король Дмитрий старательно стягивал оставшиеся свои войска к границе, чтобы одним ударом лишить соседей приисков золота и алмазов, так как понимал, что именно такие ресурсы ему сейчас и дадут возможность поправить своё финансовое положение. При этом он сумеет сделать всё куда быстрее, чем этот мальчишка. Ведь молодой король Матвей был слишком молод для того, чтобы понимать главное. Именно после таких катаклизмов и можно создать империю. Пока все пытаются прийти в себя после случившегося, несколько ударов хорошо организованных отрядов могут справиться там, где не справились бы достаточно более многочисленные войска в более мирное время, когда противник готов к сражению. Тем более, что по информации, которая имелась у короля и которую старательно поставлял посол из королевства Китиж, где правил племянник Дмитрия, поблизости от нужной ему границы пока что не было никаких крупных военных соединений. Всего лишь по той причине, что этот мальчишка додумался отправить этих самых военных спасать каких-то простолюдинов, что, возможно, и было вполне себе неплохим решением для спасения населения. Вот только королю Дмитрию это давало прямую возможность нанести удар по территории соседей и получить желаемое. К тому же всех простолюдинов, которых будут обнаруживать и ловить его воины, им было приказано тут же заковывать в цепи и отправлять на территорию его родного государства. Если кто-то из местных дворян сам перейдет на сторону короля, то Дмитрий рассмотрит его предложение и может даже сохранить за ним и титул, и земли. А если кто-то додумается доставить к нему голову Матвея, то тогда этот разумный может стать даже его наместником на этих территориях, включая и титул герцога. Да, сейчас речь шла о племяннике Дмитрия, однако он не забывал о том, что в этой ситуации в первую очередь нужно думать больше о себе и о своих делах. Сейчас все те, кто, наверное, Верника знал про его старые интересы и посмеивают сонт Карлом Дмитрием, который тоже получил достаточно серьёзный удар со стороны разбушевавшейся по неизвестной причине природы. Ведь таким образом он банально лишился всего, не только большей части своих войск, но также и части королевства, а значит, в ближайшее время, если он не предпримет меры, то банально превратится в какого-то провинциального заштатного князька, который рано или поздно будет вынужден пойти к соседям на поклон, ведь по сути у него ничего фактически не осталось. Те самые портовые города, которые приносили большую часть дохода его государству, были уничтожены, и теперь даже не факт, что их Удастся восстановить. А ведь для того, чтобы их восстановить, ему необходимо золото. Никто не будет ничего делать без оплаты. Это король Дмитрий прекрасно знал. Поэтому он понимал и то, что ему нужно сейчас делать. Он сможет нанести удар по территориям соседей и заберет то, что уже заранее принадлежит ему. Более того, он заберет себе все это королевство Китиш. Ведь буквально своим нутром король Дмитрий чувствует то, что сейчас даже Анастасия, которая пересидела где-то в безопасности все неприятности, наверняка будет над ним насмехаться. Так как раньше он был примерно равен им по положению, именно из-за размеров территории своего государства и из-за возможности собственной армии. А теперь что он может? По сути, ничего, особенно если они всё же оправятся от ударов природы и укрепят свои границы войсками. Так что ему остаётся только рассчитывать на то, что он сможет сейчас взять именно неожиданным ударом. Да, к нему уже прибегали различные гонцы, которые старательно сообщали о том, что тут то тут, то там на остатках его государства возникали беспорядки. А сейчас ему нельзя было распылять свое внимание на все эти мелочи. Ему нужно было как можно быстрее нанести удар по соседним территориям и захватить то, что он уже давно считает своим. А уже потом, используя собственные силы и тех дворян, которые к нему придут на поклон, Дмитрий сможет навести порядок и на разрушенных территориях собственного государства. И тогда победоносное шествие его сил никто не сможет остановить. А те самые графы будут вынуждены ему предоставить то, что он хочет, так как теперь именно от него будет зависеть то, получат ли они вообще желаемое или нет. И если раньше король Дмитрий намеревался отдать им все буквально за бесценок, то теперь он будет виноват. Теперь им придётся платить за всё. И втридорога. Сколько бы они там не планировали себе нажиться на его незнании, король Дмитрий постарается сделать всё, чтобы сами эти ографы были вынуждены перед ним унижаться. Ведь по сути, в этой ситуации именно он действительно был в том положении, которое может сыграть в его пользу. Все сейчас считают его ослабевшим и даже, возможно, уже умирающим противником. Но как они все ошибаются. Если всё готово, то нам надо выдвигаться. Решительно хлопнул он ладонью по подлокотнику кресла, на котором сейчас сидел в своей палатке в лагере войск, которые готовились к выступлению на территории королевства Китеж, где сейчас пока что ещё пластвовала его младшая сестра, которая наверняка будет надеяться как-то договориться с ним. Но она не понимает того, что сейчас речь идет о величии. А у величия нет родственников, а значит и ее придется казнить. Как и Матвея. Никто не должен претендовать на трон в государстве, в котором будет единый повелитель и хозяин. И это явно не они. А уж сам Дмитрий об этом позаботится. Решительно махнув рукой на все побочные мысли, которые сейчас пытались как-то внести в его разум сумятицу и сомнения, будущий император этого мира спокойно поправил на себе кольчугу и стремительно вышел прочь из палатки. Наступало его время. И никаких и неприятности, вроде каких-то там землетрясений, наводнений и даже сотен тысяч погибших, его не остановят на пути к истинному величию. Уж он-то в этом был уверен.